липли. Алекс и Майк старались быть дисциплинированными и придерживаться определенных правил, так как мы понимали, что это уменьшает вероятность быть пойманными. Среди правил были такие: никогда не выигрывать слишком много денег в одном месте, нигде не сидеть слишком долго, никогда не ходить в одно место много дней подряд. Майк относился к дисциплине более серьезно, чем двое его компаньонов. и считал, что они недостаточно осторожны. Он сам всегда старался выигрывать не так много и быть больше похожим на типичных посетителей казино. Когда у него выпадала выигрышная комбинация, например, два туза, а компьютер советовал ему сбросить одного или даже обоих тузов, потому что взамен им должна прийти еще более выгодная комбинация, три валета, например. Он предпочитал не делать этого. Во всех казино существовали системы видеонаблюдения в разных местах под потолком всех помещений казино, которые могут поворачиваться и приближать изображения в поисках мошенников, нечестных сотрудников казино и других, стремящихся поживиться легкими деньгами. Если кто-то из наблюдателей случайно заметит, что игрок за автоматом сбрасывает два туза, ему, конечно, покажется это подозрительным. Только мошенник может знать, что следующая сдача будет лучше. Алекс не был столь предусмотрителен, а Марко еще в меньшей степени. Марко всегда был немного нахальным, считает Алекс. Марко очень умный парень, самоучка. У него нет высшего образования. Тем не менее, он один из самых блестящих представителей Восточной Европы. Яркий и энергичный. Он знал о компьютерах практически все. Но он решил, что в казино работают одни тупицы. Так легко было думать, поскольку эти люди позволяли нам извлекать из казино немало денег. Пусть так, но я думаю, он был слишком самоуверенным. Он был слишком смелым. Мешало ему и то, что выглядел он как иностранный подросток. Я думаю, он специально раздражал окружающих. С ним никогда не было ни подружки, ни жены, что обычно вселяет спокойствие в служащих казино. Я думал, что в конце концов он научится не привлекать к себе внимания. Но так же, как мы становились все опытнее и переходили к более дорогим автоматам, которые давали нам большие выигрыши, повышался риск в работе. Хотя Майк не соглашался, Алекс предлагал всем троим, подвергающимся риску, притормозить и обсудить то, как далеко они могут зайти. Он это формулировал так. Риск неизбежен. Но надо все время пытаться контролировать его уровень. И настал день, когда Марко, сидевший перед автоматом, был мгновенно окружён сотрудниками службы безопасности. Его оттащили в комнату для допросов во внутренних помещениях казино. Вот так описывает событие Алекс. «Было страшновато, так как все мы слышали множество историй о том, как такие мальчики выбивают признания из людей. «Эти ребята тем и знамениты. К черту полицию, мы сами с тобой разберемся. Марко был напуган, но у него сильный характер. На самом деле я был даже рад, что первым поймали его, поскольку он был лучше любого из нас подготовлен к такой ситуации, так как имел подобный опыт в Восточной Европе. Он проявлял всю возможную лояльность к тем, кто его задержал, но не выдал никого из нас. Он не говорил о каких-либо партнерах или чем-то подобном. Он нервничал и был выведен из равновесия, но твердо держал линию обороны и повторял, что работал в одиночку. Он сказал, «Слушайте, если я арестован, а вы из полиции, то где обвинение?» Это был совершенно законный вопрос, тем более, что они не были полицией и не имели полномочий разбираться с ним. Они могли задавать вопросы, но они не имели права обращаться с ним грубо. Они забрали все его оборудование, вспоминает Алекс, конфисковали компьютер и все деньги, которые нашли при нем, около семи тысяч долларов наличными. После часа интенсивного допроса, а может быть и дольше, они наконец отпустили его. Марко позвонил приятелям по пути домой. Его речь звучала как у безумного. Он сказал, «Я хочу рассказать вам, ребята, что случилось». «Меня вроде бы сцапали». Майк отправился прямо в их штаб-квартиру. Мы с Алексом были поражены, услышав, что случилось. Я начал разламывать наши машины и разбрасывать обломки по всему городу. Алекс и Майк оба были очень недовольны тем, что случилось с Марка, из-за того, что он неразумно рисковал. Он не поместил кнопку в ботинки, как это делали двое других, упорно продолжая таскать компьютер в кармане пиджака и управлять им рукой. Для Алекса случившееся означало конец кампании, хотя он не был уверен, как поступят другие. «В самом деле мы договорились, что если кого-то из нас поймают, то мы все прекращаем». Мы твердо держались этого принципа, насколько я знаю. Через пару минут он добавил менее уверенно. Во всяком случае, я его придерживался. Майк был с ними согласен, но никто из них ни разу не поговорил с Марко напрямую. «Казино не стало предпринимать никаких действий после того, как один из ребят был пойман. Причина в том, что они не хотят делать свои слабости достоянием общественности», — объяснил Алекс. «Такова обычная практика. Если вы соглашаетесь никогда больше не заходить в их казино, они вас отпускают». Конец военных действий. Через шесть месяцев Марко получил письмо, где было сказано, что обвинения против него выдвигаться не будут. После всего, что произошло, ребята остались друзьями, но уже не такими близкими. Алекс подсчитал, что он сделал около трехсот тысяч долларов на этой затее, часть из которых была отдана Ларри, как они и договаривались. Изначально трое игравших в казино договаривались, что будут делить всю добычу поровну. Но, по мнению Алекса, Майк и Марко, заработали от 400 тысяч до полумиллиона долларов. Майк не уверен, что заработал больше 300 тысяч долларов, но признает, что Алекс, вероятно, заработал меньше, чем он. Они делали свое дело около трех лет. Несмотря на большие заработки, Алекс говорит, что рад, что все кончилось. На самом деле я почувствовал облегчение. Удовольствие уже давно испарилось. Это стало своего рода работой, опасной работой. Майк тоже не огорчился, когда все закончилось. По его словам, это занятие стало изнурительным. Сначала оба не хотели ничего рассказывать об этой истории, но затем делали это со вкусом. И это достаточно естественно. За 10 лет после произошедших событий никто из нашей четверки не сказал ни слова о них никому, кроме своих жен и подруг, которые составляли часть истории. Мы заключили с ними соглашение о полной анонимности, поэтому этот рассказ стал для них своеобразным освобождением. Они поистине наслаждались, снова переживая события, и Майк признает, что... Это была одна из самых захватывающих вещей, которые я когда-либо делал. Возможно, Алекс говорит за всех троих, когда точно выражает свое отношение к их мероприятию. Я не считаю деньги, которые мы заработали, нечистыми. Это капля в бездне этой индустрии. Говорю от души, мы никогда не чувствовали себя жуликами, поскольку сражались с казино. Это легко объяснить. Мы крали у казино деньги, украденные у старушек, предлагая им игры, в которые нельзя выиграть. «Вегас» позволяет почувствовать, как люди вместе с четвероками бросают в щели игровых автоматов по кусочкам свою жизнь. Так что мы забирали деньги у большого брата, а не воровали у бедных старушек. Когда они приглашают вас поиграть, то говорят, если вы выберете нужные карты, то вы выиграете. Мы выбрали правильные карты. Они просто не ожидали, что кто-то сможет сделать это. Алекс говорит, что в настоящее время ничего подобного делать не будет. Но по достаточно неожиданной причине. У меня есть другие возможности заработать деньги. Если я окажусь в том же финансовом положении, что был тогда, я, возможно, опять попробую этим заняться. Он считает все, что они делали, вполне оправданным. В этой игре кошки с мышкой, кошка постоянно изучает новые мышкины фокусы и предпринимает против них соответствующие меры. Игровые автоматы сегодня используют гораздо более качественное ПО. Наши ребята не совсем уверены, что они добьются успеха, если опять попытаются заняться взломом. И тем не менее, для любой техники невозможно обеспечить абсолютную безопасность. Алекс формулирует это так. Каждый раз, как только кто-то из разработчиков ПО скажет, никто не захочет ввязываться в проблемы, чтобы сделать это, как тут же появляется несколько финских парней, которые как раз и хотят ввязаться в эти проблемы. И не только финских, но и американских. Анализ. В 90-е годы прошлого века сотрудники казино и конструкторы игровых автоматов Еще не имели представления о некоторых вещах, которые позднее стали очевидными. Псевдогенераторы случайных чисел на самом деле не генерируют случайные числа. Вместо этого они являются хранилищем чисел, записанных в произвольном порядке. В этом случае список от единицы до двух в 32 степени это свыше 4 миллиардов чисел. В начале цикла Программа случайным образом выбирает место в этом списке, но потом, пока она не начнет новый цикл игры, она использует определенную последовательность чисел одно за другим. Занимаясь реконструированием программы игрального автомата, ребята определили эту последовательность. Находясь в любом пункте этого перечня, они могли знать каждый следующий номер, выпадающий дальше. И при наличии некоторых дополнительных сведений о работе программы в конкретном автомате, они могли определить с точностью до секунды, когда автомат выбросит им королевский флеш. Контрмеры. Производители любого оборудования, в состав которого входят чипы, ром и программы, должны заботиться о проблемах безопасности заранее. И для каждой компании, которая использует устройства на основе компьютеров и программ, что сегодня означает практически любую компанию, вплоть до магазина с одним продавцом, опасно допускать, что люди, которые создавали эти системы, подумали обо всех возможных проколах. Программисты ПО для японских игровых автоматов совершили ошибку, далеко недостаточно подумав о том, какие атаки могут быть совершены на них. Они в недостаточной мере защитили программы от атак хакеров. Они должны были предвидеть, что кто-то захочет получить доступ к машинам, извлечь из нее чип, прочесть программу, зашитую в него, и восстановить ее текст, который расскажет все подробности о работе автомата. Даже если они просчитали такую возможность, то сочли, что точного знания того, как работает автомат, будет недостаточно, поскольку слишком сложно разобраться в работе генератора случайных чисел. Это, возможно, справедливо сегодня. Но в те годы это было не так. Итак, ваша компания торгует продуктами, которые содержат компьютерные чипы. Что нужно сделать, чтобы обеспечить необходимую защиту от конкурентов, которые, несомненно, хотят заглянуть в ваши программы, от зарубежных компаний, которые захотят сделать дешевые копии ваших товаров, или от хакеров, которые хотят обмануть вас. Первый шаг. Постарайтесь затруднить доступ к ПО. Вот как это можно сделать. Приобретайте чипы, защищенные от возможности атак. Некоторые компании поставляют чипы, специально сконструированные для работы в ситуациях, где возможность внешних атак велика. Используйте практику встроенного чипа, конструкцию, в которой чип встроен в материнскую плату таким образом, что его оттуда нельзя извлечь как отдельный элемент. Залейте чип на плате прочным эпоксидным клеем. Тогда при попытке извлечь его оттуда он сломается. Существует практика добавления алюминиевого порошка к эпоксидке. В этом случае при попытке вынуть чип разогревая эпоксидку, алюминий разрушит чип. Используйте технологию, основанную на том, что ножки чипа не выходят наружу с боков чипа, а упрятаны под него, что усложняет, а порой делает невозможным снятие сигналов с ножек чипа, когда он вставлен в материнскую плату. Еще одна возможная контрмера — уничтожение информации о производителе чипа, так чтобы атакующий не мог установить тип чипа. Достаточно распространена и практика контрольных сумм в программах. Если программа меняется, то меняется ее контрольная сумма, и программа в устройстве перестает работать. Однако опытный хакер, знакомый с этой мерой защиты, может отыскать место в программе, где происходит суммирование, и отключить его. Методы физической защиты чипа являются гораздо более надежным средством. Заключение. Если ваше ПО представляет для вас ценность, проконсультируйтесь с экспертами в области безопасности, чтобы понять, какую технику сегодня используют хакеры. Снабжайте ваших программистов и конструкторов самой последней информацией в этой области и убедитесь в том, что они предпринимают все необходимые меры для обеспечения адекватного уровня безопасности.